Глава 21. Эмили Джикинсон. Я спустился вниз и отыскал адресную книгу. В ней в алфавитном порядке перечислялись адреса и телефонные номера людей. Я нашёл нужный номер и позвонил. Женщина ответила, что Дэниел Рассел вышел, но вернётся примерно через час. Он перезвонит мне. Тем временем я вооружился книгами по истории и принялся набираться знаний.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 травле умных людей, поклонении идиотам, скука, отчаяние, циклические кризисы и духовные катастрофы. И всё это на фоне приёма поистине отвратительной пищи. Я нашёл книгу под названием Великие американские поэты. Я верю, что листи травы не меньше поденщенной звёзд, писал человек по имени Уолт Уитмен. Мысль очевидная, но сказанно красиво. В той же книге были слова, написанные другим человеком. Эмили Диккенсен. Вот такие. Как счастлив мелкий кремешок, что нежится в пыли дорог. Он не стремится к высоте и чужь любой земной нужде. Неброски дан ему покров при сотворении миров. Как солнце сам себе закон, и сам собою дружит он. Верша без видимых затей... Императив судьбы своей, повторил я про себя. Почему эти слова так меня растревожили? На меня зарычала собака. Я перевернул страницу и нашёл ещё одну неправдоподобную мудрость. Я прочёл вслух: "Душа должна жить на распашку, принять готовое в восторге бытия". "Ты встал с постели?" сказала Изабель. "Да", отозвался я. Типично для человека утверждать очевидное. сновы и снова до скончания времени. Тебе нужно поесть, добавила Изабель, вглядевшись в моё лицо. "Да", сказал я. Она достала какие-то ингредиенты. Голивер вышел на порог. "Гуль, ты куда? Я готовлю ужин". Мальчик ушёл, ничего не сказав, а от удара двери дом затрясся. "Я за него боюсь", проговорила Изабель.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 Или ты у нас теперь вегетарианец? Собака сидела в корзине. Её звали Ньютон. Она до сих пор на меня рычала. А собачьи грудки мы тоже будем есть? Нет, сделанным с спокойствием ответила она. Я испытывал её терпенье. Собачка что, у меня и курицы? Да, сказала Изабель. Она закрыла глаза. Не знаю, нет.